Глава 4. Удальцов 1. В июне Красные снова прорвали фронт у Сараполя и Бирска, а уже меньше чем через месяц взяли Пермь и Кунгур. Положение усугублялось разложением в войсках. 21-й полк перебил офицеров и в полном составе перешел к противнику. Жара на дворе держалась адская, отчего вокруг плохо оборудованных лазаретов принялись расползаться эпидемии. Медикаментов и перевязочного материала едва хватало на иностранцев, со своими же обходились домашними средствами, а практически стиранным тряпьем, хлороформом и касторкой. Угрожающе чувствовалось, что наступают переломы, чем дольше, тем безнадежнее. В эти дни адмирал, оставаясь внешне спокойным, терял последние остатки самообладания. Укоренившаяся привычка в минуты волнения врезаться перочинным ножиком для чинки карандашей в подлокотнике кресла заметно усилилась. На подлокотниках теперь, что называется, не оставалось живого места. В такие минуты он предпочитал никого не принимать и встречался и то по долгу службы лишь с удальцовым. А поздним вечером с Анной Васильной. Адмирала начальник конвоя изучил давно и досконально, поэтому лишний раз ему на глаза не показывался, справедливо полагая, что, когда понадобится, его позовут. К Анне же Васильне Удальцов относился почти с благоговением, но понять ее до конца или хотя бы приблизиться к такому пониманию Удальцову было просто не под силу. Казалось бы, Природа не обошла ее ни одним достоинством или замечательным свойством — ум, красота, обаяние, умение держаться и владеть собой. Но вот поди ты. Она держалась от адмирала всегда на расстоянии, словно оберегая этим что-то такое, только для них двоих важное и дорогое, к чему не должно пристать ни одного, даже самого малого пятнышка. Разумеется, удальцов знал о них всё. Или почти все, и новой быть не могло, каким бы он тогда оказался начальником конвоя. Но это его сокровенное знание лишь увеличивало в нем чувство самоотреченной привязанности к ним обоим. Скажи ему, пожалуй, пусти себе удальцов пулю в лоб ради них двоих, кажется, пустил бы, не раздумывая. Такое счастье видно, — думал он, — на миллион двум выпадает, а то и реже. Поэтому, когда однажды адмирал вызвал его и, виновато отводя от него издерганные глаза, предложил часть конвоя передать обескровленному фронту, он лишь вытянулся и с готовностью щелкнул каблуками. Когда прикажете выступить, ваше высокопревосходительство? Только тут адмирал вдруг внимательно взглянул на него проникающим взглядом и, как бы впервые по-настоящему узнавая, совсем по-детски озарился откровенной радостью. «Что ж мешкать, полковник? Тотчас поступайте в распоряжение генерала Дитерихса, и с Богом!» «Я всего лишь ротмистр, ваше высокопревосходительство». «Старшие не ошибаются, полковник». И снова озарился все так же, по-детски обезоруживающе. У Дальцова подхватила такая жаркая волна, смешанная из восхищения и сочувствия к этому большому ребенку, что все принятые в таких случаях уставные формулировки разом вылетели у него из головы благодарю вас ваше высокопревосходительство и уже на прощание сквозь спазмы в горле с порога бог не выдаст ваше высокопревосходительство во дворе плыл плавился душный день у конновязей Отмахиваясь хвостами от мух и шмелей, томились ословевшие лошади. Воздух казался выжатым под прессом безоблачно-гремучего неба, отчего все живое укрылось в тени кустов и подсобных пристроек. Но стоило удальцову появиться на штабном крыльце, как перед ним, словно из-под земли, или из этого вот обессилевшего от самого себя воздуха возник безмолвный, но, как всегда, ко всему готовый Егорычев. Такие дела, Филя, придется идти на фронт, подпирать. Верховный обращается к сознанию своего конвоя. Он хотел было продолжить, но, едва сойдясь с ординарцем глазами, догадался, что незачем, поэтому закончил совсем буднично. Собирай молодцов, выступаем». Тот, как появился, так и пропал, будто растаял в расплавленном воздухе. У Дитерихса в кабинете, как в келье у послушника, икона на иконе пахнет воском и ладаном. На столе штабные карты вперемешку с молитвенниками. Если бы не генеральский мундир на хозяине, его можно было бы тоже принять за схимника. Лицо одутловатое, болезненно бледное, глаза полуприкрыты, пухлые руки лодочкой сдвинуты у подбородка новошедшего даже не взглянул произнес неожиданно густым басом положение отчаянное, аркадий никандрович если не безнадежное что делать ума не приложу в некоторых дивизиях по триста четыре боеспособных единиц но когда положение безнадежное тут он поднял наконец на собеседника пухлое в черных усах щеттка лицо то разумеется зовут Дитрихса. А ведь я предупреждал, в самом начале предупреждал, что Пермь — это случайно удавшаяся авантюра. Он скорбно вздохнул и снова прикрыл веки. Ох уж эти мне нынешние Наполеоны, из бывших статских фельдшеров и полицейских исправников, драть их надо почаще, а не войсковые соединения доверять. Тут он, будто с неохотой, поднялся лицом к иконе Божьей Матери в красном углу, истово, с известным даже экстазом, перекрестился. «Не оставь, матушку Россию, заступница наша вечная, не допусти ее бесноватым на поругание». И, уже окончательно поворачиваясь к Удальцову, буднично поинтересовался кони оседланы. Через час спешных приготовлений конная колонна — со штабным значком главнокомандующего впереди уверенной рысью двигалась наишим даже неопытному глазу представлялось совершенно очевидным что никакого фронта вообще не существовало фронт давным давно исчез располлся во все стороны не зная да и не имея особой охоты знать где у него какие либо концы и начала. Еще труднее было отыскать в этом хаосе разрозненных повозок, пеших и конных, здоровых и раненых, хоть какое-то подобие командования, которое пыталось бы управлять этим хаосом. Единственное, что могло еще, если не изменить ход событий, то, во всяком случае, собрать эту одышливую мешанину во что-то целое, был успех. Пусть самый маленький, самый иллюзорный успех. И Дитрикс, несомненно, это понимал. — Вот что, Аркадий никандрович генерал повернул к Удальцову, вдруг заострившееся и почерневшее лицо. — Видите ту деревеньку под самой рекой? Если сейчас же с ходу нам удастся ее взять, полдела будет сделано, люди опомнятся, вид хорошего подкрепления — лучшее лекарство от паники, а там посмотрим. На войне случай — великое дело и сразу же скомандовал развернуться двумя лавами. Ну, с Богом, братцы! Удальцову никогда не приходилось участвовать в конной атаке. Поначалу у него даже дух захватило. Сливаясь с крупной рысью передовой лавы, он всем своим существом чуял ее всесокрушающую красоту и мощь. И только у самой деревни, у ее окраинных садов, скорее осознал, а не услышал, что их ура перекрывает прерывистый лай пулеметов, но, прежде чем почувствовать страх, увидел перед собой искаженное ужасом лицо пулеметчика и, опускаясь всем корпусом вместе с шашкой к этому лицу, почти со звериным восторгом увидел, как стриженный череп у того разваливается надвое под ее острием. Так близко, почти у себя под рукой удальцов, видел смерть впервые в жизни. Наверное, от того, когда схлынуло мгновение первого торжества, он вдруг ощутил в себе во всем своем теле такое опустошение, такую почти нечеловеческую усталость, как если бы внезапно сделался совершенно полым. Тогда удальцов впервые оглянулся, поднял глаза к знойному небу, и оно неожиданно увиделось ему из желто желтым «Господи!» — безмолвно взмолился он туда, в это небо. «По плечу ли мне такой груз?»